Глава сорок Ваути. Вика. Спустя месяц. Вика, нет. Решительно отложила мое заявление в сторону начальница. и хмуро на меня посмотрела, поджимая губы и качая головой. Хватит, никакой больше работы сверхурочно и в выходные. Поезжай к своим старикам в деревню, в банке попарься, по лесу погуляй, я не знаю. Но тебе нужно перестать это с собой делать. Но... Никаких но, Вика. «Ты и дерьмово выглядишь». Я же на это только криво улыбнулась, хотя губы не слушались. Улыбка это вообще не мое в последнее время. Сидеть дома все выходные ужасно. Ехать к родителям? Ну уж нет. Мне хватило уже одного раза, где я рыдала у мамы на груди, не зная, что же мне дальше делать. «Ты за Саши свою плачешь, доченька?» хмурила брови родительница. «Я не плачу, просто тополиный пух в глаз попал». Я же говорила, что все у нас было временно и не всерьез. Или только у него, да? Да. Закивала я и снова утонула в своем отчаянии. Но как же я так сильно-то, а? Эх, Вика, Вика. Но мама даже тут меня жалела и все твердила, что все еще образуется. Что меня нельзя не любить, а Саша обязательно вернется ко мне, если он мой человек. А если нет, ты слез моих недостоин. А я знала мой, тысячу раз мой, потому что еще ни с кем и никогда мне не было так комфортно, как с этим невозможным мужиком. Легко было все, смеяться, говорить обо всем на свете, молчать, заниматься любовью, жить. А теперь каждый новый день словно бой с невидимым врагом. Ведь хочется лежать и гнить, а надо вставать и наводить суету, будто бы в груди ничего не раскурочено. Корчить из себя не поломанную куклу, а обычного человека, у которого все тип-топ. Ни хрена не так. Я приходила в ужас от того, что не могу больше нормально есть, спать и дышать. Тишина моей одинокой квартиры не приносила спокойствия и не казалась мне тихой гавани в огромном мегаполисе, как это было прежде. Она пугала до чертиков. Смотреть в отражение глаз родителей и видеть там все оттенки жалости было смерти подобно. И лишь работа спасала, а теперь и эту отдушину у меня отняли. По лесу погуляй, тоже мне панацея от всех бед. Будто бы безответная любовь, как туман в голове, способна выветриться за пару минут или отболеть, как банальная простуда. Почему люди такие жестокие? Почему так быстро забывают, как это бывает, когда каждый новый день словно очередной круг ада, и неважно, сколько тебе лет, восемнадцать или тридцать? Бить мечты в дрейбезги мучительно всегда. Спасибо, киваю я начальнице, будто старая кляча поднимаясь с кресла. Тогда я пойду. Иди, Вик, и не забудь, что в понедельник у тебя встреча с Калмановичем. Да, он идейно уже согласен отдать всю свою бухгалтерию нам. Осталось утрясти детали, и вся его группа компаний попадет в наш портфель. Отлично. Не знаю, как ты дожала этого жадного еврея, но ты умничка. «По итогу месяца жди премию». «Угу». Безучастно кивнула я и двинула в свой кабинет, где опять до самого вечера окопалась в бумагах, страшась того момента, когда придется выключить компьютер и вернуться из мира дебетов и кредитов в ужасы реальности. От полнейшего сумасшествия меня спасала лишь Нешка. Она всегда была на связи, и хоть сама страдала от незаживающей сердечной раны, никогда не отказывала мне в поддержке. Слушала мои причитания, рыдания и сетования. А я в ответ как могла подбадривала ее, веря всей душой, что однажды мы забудем тех, кому, не думая, подарили свое сердце. Но забывать не хотелось. Хотелось любви. Хотелось, чтобы Саша вернулся и сказал, что я ему нужна. Хотелось будущего одного на двоих. Но не так, как это было раньше. Хотя сны нет-нет допугались своими туманными картинками, где Вельцин снова приходил ко мне в офис, чтобы в очередной раз предложить мне секс без обязательств, а я так счастлива была просто видеть его, что позорно соглашалась на все. Я так по нему скучала. Невыносимо. «Привет, подруга моя горемычная!» Помахала я высветившейся на экране планшета Романовой, которая пыталась коряво мне улыбнуться, но выходила из рук вон плохо. «Привет, Вик. Как твои дела?» Смастерила я себе бутерброд, но уже после первого укуса поняла, что еда категорически не лезет мне в рот, а потому отодвинула тарелку в сторону. Да, весы показали минус 4 килограмма за прошедший месяц, но что поделать? «Плохо», — прошептала подруга, и подбородок ее явственно задрожал. «Сегодня подслушала разговор между моим работодателем и его сыном». Оказывается, что Градов снова приезжал в Сочи. Пробыл неделю, а затем улетел домой. Квартиру купил с видом на море. На этот раз не позвонил даже для того, чтобы сказать, что я редиска. А разве ты не этого хотела нежа? Попыталась я воззвать к ее рассудку, но Романова только закивала часто-часто, а затем все-таки расплакалась, жалобно и вытирая кулачками совсем по-детски слезы со своих глаз. «Этого, Вик, этого!» Но, блин, я без него не могу. Не получается. Ну что за жизнь, а? Кто ее такую сложную придумал? Вот скажи мне». «Без понятия». Отхлебнула я пустого чая из крошки и тяжело вздыхая, пытаясь самотошно найти способы, дабы успокоить или отвлечь Снежану. «Так, женщина, ты билеты взяла?» «Ага», — закивала та в ответ. «Только я подарок тебе так и не купила, прости». «Ты сама будешь мне подарком. Уже и не помню, чтобы мы с тобой расставались так надолго». «Ну ничего», — высморкалась в платочек подруга. «Ты только готовь печень крынская и заказывай какой-нибудь отвязный клуб. Я планирую прикатить к тебе и вместе танцевать всю нашу боль. Тем более, что 30 лет лучшей подруги исполняется не каждый день. Я учту твои пожелания». Кивнула я, хотя мне совершенно не хотелось выползать из дома в день собственного рождения. Лучше было просто накирогазиться вдвоем, знатно нареветься и рухнуть спать, а не вот эти все клубы и танцы на костях. Достаточно, как по мне. Один раз уже сходили, до сих пор не отпускает. Мы с еще какое-то время трандели ни о чем, только бы не оставаться в пустоте и тишине собственного одиночества». Но когда стрелки часов перевалили за полночь, все-таки попрощались и отправились пытаться заснуть. Не знаю, как у Романовой, у меня эта непосильная в последнее время задача решалась только к утру. Выходные прошли мимо в каком-то вязком и прогорклом мареве. В субботу в гости приехали родители, очевидно, сильно волнуясь за мое душевное равновесие, но, кажется, только сделали хуже. Я смотрела на папу и маму, видела их любовь и завидовала. Я тоже хотела, чтобы у меня был человек, с которым вот так за руку и всю жизнь до самой старости и дряхлости. Чтобы умирать не страшно, потому что точно уверен, там на небесах ты будешь не один, а в приятной компании. А затем наступила новая неделя. Понедельник мощно придавил меня железобетонной плитой, не давая вдохнуть или хоть как-то перевести дух. Тянешь воздух, а легкие пустые. Еще и калманович испортил и без того хреновый день с самого утра, перенося встречу с обеда на поздний вечер. Но спорить я не стала. Слишком уж этот мужик был жирным клиентом, чтобы выказывать ему недовольство по этому поводу. И вот только к восьми вечера я вошла в здание одного очень модного и очень пафосного ресторана Москвы. За столиком у окна меня уже ждал Лев Калманович. Мужчина примерно сорока лет от роду. Средний рост, который полностью компенсировал его поджарой и халеный вид. Темноволосый темноглазый. одеться иголочки в темно серый костюм и носящий роликсы так, будто бы прямо с ними на руке и появился на свет. Виктория, добрый вечер. Поднялся он из-за стола и галантно поцеловал мою руку. «Позвольте сказать вам, что вы выглядите просто сногсшибательно». «Спасибо, Лев Натанович, вы очень любезны». А дальше мобы уселись с каждой за свое место, выбрали еду и напитки, а затем приступили к живому обсуждению деловых вопросов, через час приходя к четким договоренностям. «И уж было, засобирались разойтись, но не успели». Момент, когда мне пролетела невидимой кувалдой по голове, я почувствовала сразу. Дыхание перехватило, но я предпочла не реагировать на сигналы собственного тела. И очень зря, потому что уже через минуту я буквально не хлопнулась в обморок, не веря в то, что транслировало мне мое зрение. И это был настоящий кошмар. Через столик от нас уселся некто иной, как Саша Вельцин, Предварительно любезно придержав стул для своей спутницы, очаровательной стройной блондинки, стильно одетый в белоснежный брючный костюм и лучезарно улыбающийся мужчине, ради которого билось мое глупое сердце. А он улыбался ей в ответ и даже не замечал, что всего лишь в нескольких метрах от него я умираю. «Виктория, с вами все хорошо?» Отвлек меня голос Калмановича, но я только заторможенно кивнула, стараясь не заорать от внезапной боли, обиды и жгучей сокрушительной ревности и зависти. Вот она с ним. А я одна, разбитая в дребезги, несчастная до глубины души. Тогда как Вельцин отряхнулся и продолжает жить дальше. С другой. «Всё, Все, все нормально Просипела я и отвернулась, стараясь абстрагироваться от этой ужасающей ситуации. Не прислушиваться к хрипловатому баритону Вельцина, не любить его, не реветь. Господи! Всхлип сам вырвался из меня помимо моей воли. На глаза навернулись жгучие слезы. Грудную клетку сдавило так, что я форменно начала задыхаться. а Руки затряслись, выдавая мою безысходную горечь с головой. «Лев Натанович, простите!» пролепетала я заплетающимся языком. «Я отойду в уборную всего на пару минут». «Конечно, Виктория». И я сорвалась с места, стараясь не бежать, не позориться окончательно, хотя хотелось уносить отсюда ноги, сверкая пятками, чтобы больше никогда в жизни не пережить подобные боли, которая в моменте разносит сердце в клочья. Второй раз я просто этого не вынесу. В уборную я вошла с высоко поднятой головой, а дальше лишь доковыляла до раковины, рухнула на нее и сорвалась в слезы, не в силах себя контролировать. Они просто лились, и остановить их было уже нереально. Меня все мелко трясло, а горло рвалось от плача, который я, как могла, сдерживала руками, зажимая обеими ладонями рот. И подыхала. «Он с другой. Я ему не нужна. Не нужна». Через минуту Ада дверь у меня за спиной скрипнула. Еще через секунду тяжелая рука опустилась на мое плечо и с силой дернула на себя. Заплаканные глаза врезались в черный, безжалостный взгляд Вельсона. И я окончательно пропала.